ее возлюбленный Каварадоси приговорен к смерти Скапия, начальником полиции. Последний предлагает Тоске сделку. Если она подарит ему ночь, он спасет жизнь ее любимого, приказав расстрельной команде использовать холостые патроны. Тоска решает обмануть Скарпия. Она соглашается на его требования, но после того, как тот отдает соответствующий приказ, убивает его. Увы, слишком поздно выясняется, что Скарпия тоже солгал, патроны настоящие, и Каварадоси погибает. Тоска заканчивает жизнь самоубийством. В итоге мертвы все трое. Хотя прямо они об этом не говорили, но Тоска и Скарпия играли в игру, самую известную во всей теории игр – в Мудреном разделе математики, представляющем собой необычный мост между биологией и экономикой, игра эта явилась главным элементом одного из наиболее волнительных научных открытий последних лет. Понимание причин доброго отношения людей друг к другу. Более того, и тоска и Скарпия играли так, как согласно теории игр, они и должны были это делать, несмотря на катастрофический исход для каждого. как же это может быть? Игра называется дилеммой заключенного и применима везде, где имеет место конфликт между личными интересами и общим благом. С одной стороны, и Тоска, и Скарпия только выиграли бы, придерживаясь каждой своей части сделки. Девушка выручила бы из беды любимого, а мужчина переспал бы с ней, С другой стороны, каждому в отдельности гораздо выгоднее было бы заставить другого выполнить свою часть сделки, а самому обмануть. Тоска спасла бы возлюбленного и свою честь, а Скарпия получил бы удовольствие и отделался от врага. Дилемма заключенного представляет собой очевидный пример того, как добиться сотрудничества эгоистов, не зависящего ни от запретов, Ни от моральных ограничений, ни от этического императива. Как личные интересы могут заставить человека служить общему благу? Своё название игра получила благодаря байке о двух арестантах, которые обычно и объясняют её суть. Перед каждым стоит выбор – либо дать показания против другого и тем самым скостить себе срок, либо промолчать – Дилемма заключается в следующем. Если не донесет никто, полиция приговорит обоих за меньшее преступление. Оба только выиграют, если будут хранить молчание, но каждый в отдельности выиграет больше, если донесет. Почему? Выкиньте из головы заключенных и представьте себе простую математическую игру, в которой вы играете с другим человеком на очки. Если вы оба выбираете сотрудничество, храните молчание, каждый получает 3 балла. Это называется наградой. Если вы придаете оба, каждый получает по одному наказание. Но если один придает, а другой сотрудничает, последний получает 0 очков, штраф простофиле, а первый пять- искушение. То есть если ваш партнер придает, вам тоже лучше предать. Таким образом, вы получите одно очко, и это явно лучше, чем вообще ничего. Если же ваш партнер сотрудничает, вам все равно лучше предать. Получите вместо трех баллов все пять. Вывод. Что бы ни делал другой человек, вам всегда лучше предавать. Поскольку ваш партнер рассуждает точно так же, результат всегда один и тот же. Обоюдное предательство. и по одному очку каждому, хотя можно было заработать по три. Не позволяйте собственной нравственности ввести себя в заблуждение. Тот факт, что сотрудничая вы оба проявляете благородство, для данного вопроса совершенно неуместен. Мы ищем неправильный поступок, а логически наилучшее действие в моральном вакууме, а это предательство. Быть эгоистичным рационально, Дилемма заключенного стара как мир, Гоббс точно ее понимал. Как и Руссо в своей короткой, но знаменитой истории об охоте на оленя, мельком описавшей более утонченную ее версию, известную под названием «Координационной игры», изображая примитивных людей на охоте, он писал «Если охотились на оленя, то каждый понимал, что для этого он обязан оставаться на своем посту. Но если вблизи кого-либо из охотников пробегал заяц, то не приходилось сомневаться, этот охотник без зазрения совести пустится за ним вдогонку и, настигнув его, весьма мало будет сокрушаться о том, что таким образом лишил добычи своих товарищей. Дабы понять, что имел в виду Руссо, предположим, будто на охоту отправилось все племя. Как правило, охотники окружают чащу, в которой затаился олень, и начинают сходиться. Рано или поздно животное попытается прорваться сквозь оцепление. В этот момент, если все идет хорошо, его вбивает ближайший к нему охотник. Но представьте, что один из них вдруг спугнет зайца. Он точно его поймает, но только если выйдет из круга. В результате образуется небольшой промежуток, через который олень и убегает. С охотником, поймавшим зайца, все в порядке, мясо у него есть, а вот остальные расплачиваются за его эгоизм пустыми желудками. Выходит, решение, правильное для индивида, оказалось неправильным для группы. Это лишний раз доказывает, каким бесперспективным и безнадежным проектом является социальная кооперация. Холодно добавляет мизантроп Руссо. Современную версию охоты на оленя предложил Дуглас Хофштадтер. Примечание. Хофштадтер Дуглас Ричард. Родился в 1945 году. Всемирно известный американский физик и информатик. Член Американской ассоциации кибернетики и общества когнитивистики. Лауреат Пуллицеровской премии и Американской литературной премии. руководитель Центра по изучению творческих возможностей человеческого мозга, примечание переводчика, конец примечания. Называется она «Дилемма Волка». 20 человек сидят каждый в своей кабинке, держа руку на кнопке. Каждый получает 1000 долларов, если в течение 10 минут ее никто не нажимает. Человек, который делает это, получает 100 долларов, а все остальные ничего. Если вы умны, то не станете нажимать кнопку и заберете тысячу долларов. Если вы очень умны, то осознаете крошечную вероятность того, что кто-то окажется достаточно глуп и так и нажмет свою кнопку, а значит, вам лучше нажать свою первым. А если вы очень-очень умны, то понимаете, что очень умные люди тоже это понимают и тоже нажмут свои кнопки. В этом случае вам опять-таки лучше нажать свою, причем как можно быстрее. Как и в дилемме заключенного, логика ведет к коллективной катастрофе. Несмотря на свой почтенный возраст, дилемма заключенного была впервые сформулирована в качестве игры лишь в 1950 году двумя математиками корпорации Ранд, Калифорния, Мэрилом Флудом и Мелвином дрешером. Несколько месяцев спустя Альберт такер из Пристонского университета представил ее в качестве истории о двух заключенных. «Флут и Дрэшер понимали, дилемма заключенного окружают нас повсюду. Грубо говоря, любая ситуация, в которой вы хотите сделать нечто, но знаете, что если так же поступят все остальные, то это будет ошибкой, скорее всего, дилемма заключенного». Согласно формальному математическому определению, дилемма заключенного везде, где искушение больше, чем награда, которая больше, чем наказание, которое больше, чем штраф простофили, хотя если искушение огромно, игра меняется. Если бы на каждого можно было положиться в том, что он не угонит чужой автомобиль, машины не пришлось бы запирать, И удалось бы сэкономить уйму времени и денег на страховку, сигнализацию и тому подобное. Все мы только выиграем от этого. Но в таком доверчивом мире каждый обретет еще больше, если отступит от общественного договора и таки украдет авто. Аналогичным образом рыбаки только выиграют, если каждый проявит сдержанность и не станет ловить слишком много рыбы. Но если каждый ловит столько, сколько может, проявляющий сдержанность всего-навсего лишается своей доли в пользу более эгоистичного товарища. То есть все мы коллективно расплачиваемся за индивидуализм. Тропические дождевые леса, как ни странно, результат дилемм заключенного. Деревья тратят огромное количество энергии на рост, а не на размножение. Если бы они могли прийти к соглашению с конкурентами, объявить стволы вне закона и соблюдать максимальную высоту в 3 метра, все бы от этого только выиграли, но они не могут. Таким вот вещам, сведению сложностей жизни к глупой игре, экономисты и обязаны своей дурной славой. Впрочем, суть не в том, чтобы запихнуть всякую проблему реальной жизни в коробку под названием «Дилемма заключенного», а в том, чтобы создать идеализированную версию происходящего в условиях конфликта между коллективными и индивидуальными интересами. Затем можно спокойно экспериментировать с идеалом, пока не удастся открыть нечто, заслуживающее внимания, после чего вернуться к реальному миру и посмотреть – Проливает ли оно свет на происходящее в действительности? Именно так поступили с дилеммой заключенного, хотя некоторых теоретиков, брыкающихся и вопящих, пришлось втаскивать обратно в реальный мир насильно. Суровый и безрадостный вывод, что предательство является единственным рациональным подходом, математиков, разумеется, не устраивал. Поэтому в 1960-х годах, Они чуть ли не с маниакальной настойчивостью принялись искать опровержение и неоднократно заявляли, что нашли таковое, главным образом в 1966 году, когда Найджел Говард переформулировал игру в терминах намерений игроков, а не их действий. Однако предложенное решение наряду со всеми другими оказалось всего-навсего попыткой выдать желаемое за действительное, самообманом, Учитывая начальные условия игры, кооперация просто нелогична. Этот вывод вызывал глубокую антипатию. Дело было не только в том, что он представлялся абсолютно безнравственным в своих последствиях. Он, казалось, существенно расходился с поведением живых людей. Сотрудничество – обычная черта человеческого общества, а доверие – фундамент социальной и экономической жизни. Разве они не рациональны? Неужели мы вынуждены подавлять свои инстинкты, чтобы быть милыми по отношению друг к другу? Оправдывает ли себя преступление? Честны ли люди только тогда, когда им это выгодно? В концу 1970-х годов дилемма заключенного стала олицетворять собой все, что было не так с выпистыванной экономистами личной выгодой. Если игра доказывала... С точки зрения индивида единственным рациональным поступком был эгоистичный, значит, главное допущение являлось неадекватным. Поскольку люди эгоистичны не всегда, они должны руководствоваться не личной выгодой, а общим благом. Поскольку же вся классическая экономика построена на личной выгоде, выходит, все 200 лет ее существования экономисты лаяли не на то дерево, Теория игр родилась в 1944 году в плодовитом, но бесчеловечном мозгу венгерского гения Джона фон Неймана. Позже став отраслью математики, в особенности отвечающей потребностям мрачной науки экономики. Примечание. Джон Иоганн фон Нейман. Годы жизни 1903-1957. Венгерский математик еврейского происхождения. Сделавший важный вклад в квантовую физику, квантовую логику, функциональный анализ, теорию множеств, информатику, экономику. Про отец современной архитектуры компьютеров. Так называемая архитектура фон Неймана. Создатель теории игр и концепции клеточных автоматов. Примечание переводчика, конец примечания. Объяснение просто. Эта теория касается той области, где правильность поступков одних определяется действиями других. Что бы ни творилось на свете, имеется всего одно правильное решение примера 2 плюс 2. Но вот намерение купить или продать ценные бумаги, например, целиком и полностью зависят от обстоятельств, в частности от решений других людей. Даже в этом случае, однако, может существовать безопасная линия поведения – стратегия, работающая вне зависимости от действий окружающих. Найти ее в реальной ситуации, такой как принятие решения об инвестиции, практически невозможно, хотя это и не означает, что идеальной стратегии вообще не существует. Смысл теории игр в том, чтобы найти универсальный рецепт в упрощенных версиях реального мира – Это назвали равновесием Нэша, в честь принстонского математика Джона Нэша, выдвинувшего эту теорию в 1951 году, а в 1994, после долгой борьбы с шизофренией, получившего за нее Нобелевскую премию. Примечание. Нэш, Джон Форбс, родился в 1928 году. Американский математик, работающий в области теории игр и дифференциальной геометрии. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1994 года за анализ равновесия в теории некооперативных игр. Известен широкой публике по биографической драме Рона Ховарда «Игры разума». В 2008 году выступил с докладом на международной конференции «Теория игр и менеджмента» в Высшей школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Примечание переводчика. Конец примечания. Вот ее определение. «Равновесие возникает тогда, когда стратегия каждого игрока является оптимальной реакцией на стратегии, принятые другими игроками». и отклоняться от выбранной стратегии невыгодно никому в качестве примера рассмотрим игру придуманную питером хамерштейном и Рейнхардом сентелом есть два человека конрад и нико их задача поделить деньги друг с другом конрад делает первый ход и должен решить как они разделят деньги пополам справедливо или нет несправедливо нико делает второй ход и должен решить, сколько денег они поделят, много или мало. Если Конрад выбирает несправедливо, он получает в 9 раз больше, чем Ника. Если Ника выбирает много, каждый получает в десять раз больше, чем получил бы при выборе мало. Конрад может потребовать в 9 раз больше, чем Ника, и последний ничего не может с этим поделать. Выбирая мало, он наказывает не только оппонента, но и себя. Следовательно, несчастный Ника не может даже пригрозить наказать Конрада, ибо все его угрозы выбрать мало неубедительны. Равновесие Нэша. Один выбирает несправедливо, а другой много. Это не идеальный исход для Ника, но это лучшее, что можно сделать в данной ситуации. Заметьте, в равновесии Нэша наилучший результат достигается не всегда, далеко не всегда. Часто оно устанавливается между двумя стратегиями, приводящими к неудаче одного или обоих партнеров, однако ни один из них не сумеет добиться лучших результатов, даже если поступит иначе. Дилемма заключенного как раз такая игра. В случае, когда партнеры играют в игру впервые и только один раз, существует только одно равновесие Нэша. Оба партнера предают, то есть отказываются от сотрудничества. Ястребы и голуби. А потом один эксперимент поставил этот вывод с ног на голову. Выяснилось, что на протяжении целых 30 лет из дилеммы заключенного извлекали неверный урок. Эгоизм не является рациональным решением, если... Если игра повторяется неоднократно. По иронии судьбы, на решение головоломки наткнулись в сам момент ее изобретения, но впоследствии просто забыли о нем. Флут и Дрэшер сразу обнаружили весьма странный феномен. Когда они попросили двух коллег Армена Алчияна и Джона Уильямса сыграть на небольшие суммы сто раз, Подопытные кролики оказались на удивление расположены к кооперации. В 60 из 100 попыток оба сотрудничали и извлекали выгоду из взаимной помощи. На протяжении всей игры каждый вел записи. В них оба отметили, что старались быть благодушными по отношению к партнеру, чтобы тот был таким же в ответ. вплоть до самого конца игры, когда каждый решил воспользоваться шансом быстренько нажиться за счет другого. Когда два человека играют многократно в течение неопределенного периода времени, явно превалирует добропорядочность, а не низость. О турнире алчияна Уильямса скоро позабыли. Впрочем, когда бы людей не просили сыграть в дилемму заключенного... они неизменно склонялись к сотрудничеству, тактике с точки зрения логики неверной. Подобную неуместную готовность к сотрудничеству снисходительно приписали к их нерациональности и в основном неподдающейся объяснению любезности. «Очевидно», — писала одна пара теоретиков, «заурядные игроки недостаточно сведущи в стратегических вопросах и как следствие не понимают». что единственная рационально оправданная стратегия – это ОП, оба предают. Мы были слишком тупы, чтобы это сообразить. В начале 1970-х годов один биолог снова пришел к выводам, вытекавшим из турнира Алчияна Уильямса, только уже в своей области. Инженер-генетик Джон Мейнер Смит – Никогда не слышал о дилемме заключенного, но полагал, что биология может использовать теорию игр не менее эффективно, чем экономика. Примечание. Смит джой Мейнард. Годы жизни 1920-2004. Английский эволюционный биолог и генетик. Прежде всего известен развитием теории игр и ее применением к теории эволюции. Награжден медалями Дарвина, 1986 и линея 1995, примечание переводчика, конец примечания. «Как рациональные индивиды должны выбирать стратегии согласно теории игр, являющиеся наименьшими из двух зол в любых обстоятельствах, утверждал он, так и естественный отбор должен вырабатывать у животных инстинктивное поведение, в основе которого лежат схожие стратегии». Другими словами, к мысли о выборе равновесия Нэша можно прийти как сознательной рациональной дедукцией, так и размышляя об эволюционной истории. Решение может принимать не только индивид, оно может быть определено отбором. Мейнард Смит назвал развитый инстинкт, отвечающий равновесию Нэша, эволюционно-стабильной стратегией. Ни одно животное, принявшее ее, не окажется в более затруднительном положении, чем то, которое выбрало другую стратегию. Первый пример Мейнарда Смита являл собой попытку пролить свет на то, почему звери обычно не дерутся до смерти. Он представил ситуацию в виде борьбы ястреба и голубя. Первый, выступающий грубым эквивалентом предательства в дилемме заключенного, легко побеждает второго, но получают страшные раны в сражении с другим ястребом. Голубь, выступающий эквивалентом сотрудничества, извлекает выгоду из встречи с другим голубем, но не может противостоять ястребу. Если игра повторяется много раз, более мягкие качества голубя приносят большую пользу. В частности, весьма успешной оказывается стратегия «отпорщик». когда он, встречаясь с ястребом, тоже превращается в него. Более подробно мы остановимся на ней чуть позже. Поскольку игры Мейнарда Смита относились к сфере биологии, экономисты их проигнорировали. Но вот в конце 1970-х происходит нечто странное, и я бы сказал, тревожное. В дилемму заключенного начинают играть компьютеры. Несмотря на свои холодные, безжалостные, рациональные мозги, машины, в сущности, делают то же самое, что и глупые, наивные людишки. Вопреки всякой рациональности они стремятся к сотрудничеству, математики забили тревогу. В 1979 году, задавшись целью изучить логику взаимодействия, молодой политолог Роберт Аксельрот организовал турнир. Он призвал коллег по всему миру разработать компьютерные программы, которые играли бы в эту игру 200 раз, против всех представленных программ, против себя и против случайной программы. В ходе соревнования каждая должна была набрать определенное количество очков. Для разработки различного уровня сложности прислали 14 человек. Ко всеобщему изумлению... Добрые программы оказались весьма успешны. Ни одна из восьми лучших из них не инициировала предательство. Более того, победила самая добрая из всех и самая простая. Анатоль Рапопорт, канадский политолог и бывший пианист, интересующийся ядерной конфронтацией и, вероятно, знающий о дилемме заключенного больше кого бы то ни было, прислал программу под названием «Око за око», Примечания. Рапопорт Анатоль. Рапопорт Анатолий Борисович. Годы жизни 1911-2007. Выдающийся американо-канадский философ, биолог, психолог, математик. Член Американского математического общества, Канадской ассоциации исследований проблем мира, президент в 1972-1975 годах и общество «Наука за мир». Президент в 1984-1986 годах положил начало современной теории систем и общей теории конфликта. Одним из первых применил методы теории игр для анализа поведения, один из наиболее значительных современных представителей операционализма. Примечание переводчика, конец примечания. Ее стратегия заключалась в следующем – начинать с сотрудничества а затем делать то, что делал оппонент на предыдущем ходу. «Око за око» – просто другое название отпорщика Мейнарда Смита. Аксельрот провел новый турнир. Теперь перед участниками стояла задача победить «Око за око». Были испробованы 62 программы, и самой успешной оказалась сама «Око за око», снова вышедшая на первое место. В своей книге Аксель Рот пишет «Стойкий успех око за око объясняется присущей ей комбинацией добропорядочности, мстительности, незлопамятности и ясности. Добропорядочность препятствует попаданию в ненужные неприятности, мстительность отбивает охоту у другой стороны настаивать на предательстве, незлопамятность помогает восстановить взаимное сотрудничество». а ясность делает ее доступной пониманию оппонента, что обеспечивает длительное сотрудничество. В ходе следующего турнира Аксельрот устроил настоящую войну между стратегиями по типу «выживает сильнейший», один из первых примеров того, что позже получило название «искусственной жизни». Естественный отбор, движущую силу эволюции, довольно легко сымитировать на компьютере, Программы борются за пространство на мониторе так же, как настоящие живые существа размножаются и борются за пространство в реальном мире. В версии Аксель рода неуспешные стратегии постепенно исчезали, оставляя все поле в распоряжении наиболее сильной программы. При этом наблюдалась целая серия увлекательных событий. Сначала непорядочные стратегии преуспевали за счет добрых и наивных, не отставали от них только такие отпорщики как око за ока постепенно однако у непорядочных закончились легкие жертвы тогда они начали сталкиваться друг с другом и их количество стало быстро уменьшаться в результате чего вперед вышла око за ока именно она отвоевав все поле в итоге и стала победительницей опять